Глава тридцать После попадания во дворец в жизни Эрика было столько событий и впечатлений, начиная от непривычной одежды и заканчивая совершенно незнакомыми блюдами, что как-то анализировать происходящее он первое время совсем не мог. Почти каждый день, а иногда и не по одному разу, он сталкивался с чем-то настолько странным и экзотическим, что ему приходилось делать небольшое усилие, напоминая самому себе, что это не сказка, а другая страна, с другими обычаями. Большим шоком для Эрика стало присутствие на казни. Он вместе с Аларом стоял за спиной правителя, окружённый шеренгой стража, отгораживающей их всех даже от приближенных владыки. Перед ними был помост, на котором два по пояс голых мускулистых мужчины спокойно и деловито накидывали узкие шнурки на шеи преступников и резким движением обрывали их жизнь. Стража тут же подхватывала обмякшее тело, уносила с помоста — а другие охранники выводили новую жертву. Место правителя располагалось на возвышении, где был устроен усланный коврами и заваленный подушками специальный подиум. Место казни располагалось метрах десяти оттуда, и под жарким южным солнцем от помоста, где происходила казнь, ветерок доносил удушливые запахи нечистот. Конвейер смерти работал непрерывно. А за этим помостом бушевало гигантское людское море, Посмотреть на казнь, о которой целую неделю кричали все глашаты Джалира, собрались почти все местные жители. Это казнили заговорщиков, виновных в смерти наследника Рагола. Тут были и сами заговорщики и члены их семей старше 14 лет, и приближенные слуги. Казнь продолжалась больше часа, и от безумия спасло Эрика только то, что перед началом процедуры Аллар лично принес ему какой-то странный напиток и, разлив его по двум бокалам, заставил своего друга выпить. Свой бокал Алла рассушил первым, не обращая внимания на мерзкий и горький вкус напитка. Тогда плохое знание языка помешало барону понять, куда они собираются. Да и не таким уж наивным был этот средневековый юнец. У себя дома на родине ему несколько раз приходилось смотреть, как вешают преступников. Бывший опекун фон Гольц был большим любителем подобных зрелищ и старался не пропускать казни. Иногда в знак особого расположения он с собой брал опекаемых. Но там, дома, подобное действие проходило гораздо помпезнее, и, как бы это странно ни звучало, человечнее. С помоста зачитывали перечень прегрешений преступника. На лобное место его сопровождал священник, который давал бедолаге последнее отпущение грехов и заодно уж поддерживал его духовно в страшный миг перехода от жизни к Божьему престолу. Местная же процедура вызывала у барона отвращение и своей размеренностью и отсутствием духовного напутствия. Бога, которому поклонялся Алар, его отец и все остальные жители страны, именовали Олла. Служители Олла носили широкие желтые одеяния, брили лицо и виски. При дворце правителя был свой храм, который местные называли базаликой. Алар, отправляясь туда на следующий день после возвращения, пригласил друга с собой. Еще не слишком понимая, куда именно его привели, Эрик с любопытством рассматривал покрытые мозаичным орнаментом стены большого помещения. Отметил для себя и высокие, чуть заостренные вверху арки, и такой же странной формы окна, сквозь витражи которых внутрь комнаты падали яркие разноцветные снапы света. Весь пол комнаты был застелен множеством ковров, и только когда Алар и сопровождавшие их слуги упали на колени, уткнувшись лбом в пол, Эрик сообразил, что это храм. Здесь не было привычных фресок, а главное, не было иконы свечей. Изображение Оллы вообще отсутствовало в храме. Но к молящимся вышел служитель, завернутый в желтый шелка, и очень протяжно, напевно начал произносить то ли какой-то храмовый гимн, то ли молитву. Голос служителя взмывал под купольный потолок и обрушивался оттуда на посетителей необычными ритмичными волнами. Эрик, продолжавший столбом стоять в дверях комнаты, развернулся и вышел. Ему показалось неловким наблюдать за тем, как возносят молитвы чужому богу, но само действие напугало его непохожестью на привычные обряды. На шее Эрика чудом сохранился небольшой крестик, который он носил с самого рождения. Матушка учила его молитвам и в небольших праздников возила в храм, но до сей поры вера во Всевышнего была для молодого барона чем-то достаточно абстрактным. Первая беседа Раджана Лагара Справедливого и его юного гостя произошла дней через пять после того, как нашелся наследник. Правителю Эрика отвел Евнух Эргер, который тут же и удалился, пятясь и не забывая низко кланяться. Надо сказать, что беседа не сложилась. Правитель настолько плохо владел чужим ему языком, что большую часть слов Эрик просто не понимал. Почему-то владыка местных земель не захотел пригласить переводчика. Эрик понял только, что отец Аллара говорит о посещении храма. Сам же барон на тот момент знал не более сотни местных слов, и большая часть из них была глагола. Лагар явно был раздосадован неудачей и, побившись минут десять, негромко хлопнул в ладоши. Вошел слуга, которому правитель что-то приказал. Через несколько минут вернулся Эргер. Выслушав небольшую речь правителю, он перевел Эрику. «Твоя должен идти!» «Быстро, Джангир, хорошо учить! Господин твоя хвалить!» Вот после этого Эрик и стал присутствовать на всех уроках, которые давали новому наследнику. Первое время было сложно, даже нудно. Бестолковый набор слов, который нашептывал ему в ухо Эргер, с трудом укладывался в голове. Однако с появлением Йенса стало значительно легче. Тот был в рабстве уже более трех лет и местом наречием владел значительно лучше. С этого дня языковые навыки Эрика начали активно расти. Следующий разговор с правителем состоялся примерно через полгода. И Эрик поразился тому, насколько лучше Лагар стал говорить на его языке. Сама мысль, что взрослый, состоявшийся мужчина, правитель большого государства, счел необходимым учиться чему-то новому, была для Эрика достаточно революционной. Возможно, именно поэтому к словам отца Алара он отнесся очень серьезно. Беседа была долгой. Настолько долго, что в какой-то момент владыка хлопнул в ладоши и приказал вошедшему слуге накрыть стол. Собеседники проголодались. Владыка расспрашивал Эрика о его жизни. Расспрашивал методично и подробно, вникая в каждую мелочь. Даже просил объяснить некоторые законы. «Значит, Жан Эрик, твоя молодая жена будет свободна, если ты не вернешься через семь лет?» Я слышал раньше о таком, Раджан Лагар. Мне кажется, что так и будет, но я могу и ошибаться, ибо знания мои несовершенны». К этому времени Эрик уже вполне уверенно использовал местные несколько вычурные и цветистые обороты. Речь коснулась его вера, но тот юный барон проявил странное, непонятное даже ему самому упрямство. Впрочем, Раджан Лагар был мудрым человеком и слишком сильно настаивать не стал. Только деликатно уточнил, нужна ли ему особая комната для молитв. Честно говоря, собираясь на беседу с повелителем, Эрик побаивался. Хотя он регулярно вместе с Аларом бывал на ужинах его отца, но уже понимал, что ужинает с ними любящий папа Алара. А на беседу его приглашает Раджан Лагар справедливый и догадывался, что две эти ипостаси могут быть совершенно разными. Потребовал же в свое время повелитель, чтобы на казни преступников присутствовал не только гость, но и его собственный маленький сын однако самый щекотливый вопрос от владыки прозвучал уже в конце беседы ты юд мой гость но уже женат я благодарен тебе за спасение жизни моего сына я хотел бы чтобы ты жил в моем доме не зная нужды ни в чем скажи джангер эрик каких женщин ты предпочитаешь набрать в свой харим эрик отчетливо почувствовал как краска бросилась ему в лицо, и заполыхали уши.